Глава 21: «Кто меня переодевал?» Спустя пять минут тишины и его задорного взгляда повторила вопрос. Терпения на открытую издевку уже просто не хватало. Такое чувство, что рядом с ним у меня начинается раздвоение личности. Одна часть меня, более умная часть, хочет спрятаться, ну или подчиниться на худой конец, дабы сохранить жизнь. А вот вторая наоборот, ищет на пятую точку приключений огрызаясь, сопротивляясь и рыча в сторону заведомо наиболее сильного противника. Она хочет доказать большому и сильному, что не хуже его, что с ней надо считаться, относиться как к равной. «А что не так? Вещи твои? Твои. В чем, собственно, проблема?» Разведя руками в воздухе, он быстро скрепил их в замок за спиной. «Не боится, гад меня». «Смотря каким будет ответ на мой вопрос». Встав напротив мужчины, уперла руки в бока, стараясь выглядеть как можно более устрашающе. Но, похоже, этим только развеселила его, непробиваемый. И что же будет, если скажу, что самолично тебя переодевал и успел вдоволь насмотреться? Без доли ехидства ответил, но глаза все равно выдали правду. Вернее, Азис и не старался скрыть ее. Не он меня переодел. Это остудило пыл в считанные мгновения. Сила начали покидать. Честь отстаивать не надо. Доказывать что-то нет никакого желания. Отдохнуть. Вот чего хочется больше всего. Слишком много всего произошло за это время. Особенно за последние часы. Вряд ли с момента пробуждения прошло всего несколько минут. Одни только их молчаливые переговоры длились вечность. Потом мы остались одни. Все это время, ну, час уж точно прошел, Но каким он был? минуты выжили меня настолько же сильно, насколько соковыжималка погружаемый в нее продукт я хочу побыть одна тихо ответила ему опустив руки вдоль тела к чему угрожающая поза мое второе я отступила видимо тоже сильно устала И это все никаких скандалов истерик и так далее по списку теперь уже в интонациях мужчины были интонации неверия видимо все же мой вид произвел определенный эффект. Азиз готов был к перепалке. А может, даже и хотел ее. А тут бац и облом по всем фронтам. «Азиз, что вы от меня хотите? Я вообще ничего не понимаю. Что я, кто я, где я?» Села на край кровати, которая пребывала в хаосе, и обхватила голову руками, проводя вдоль волос, желая согнать наваждение. «Мне нужно все это осмыслить. Неужели я так многого прошу?» Вскинув голову, смотрю прямо в глаза. И когда он успел, завернуться в тряпку. Теперь хоть смотреть не стыдно. «Немного», — твердо ответил и ненадолго замолчал. «Повторюсь, дом в твоем распоряжении, ты не пленница, ты хозяйка. Если что-то нужно, можешь обращаться ко мне или слугам. Если что-то нужно из личных вещей, скажи. Съездим, заберем. В течение дня меня дома не бывает, работа не ждет». Кушать можно везде, но я буду рад, если спускаться будешь в столовую вместе со мной. Отдыхай, не буду мешать. И давай все же на ты. Это просьба, не приказ ни в коем разе. Просто мне будет приятнее». Говорить совершенно не хотелось, поэтому только кивнула ему, соглашаясь со всем, что сказал. И на этом он удалился. Видно было, что совершенно не о таком развитии событий он думал, не того ожидал. «Но что я могу?» Мне действительно плохо. Голова немного кружится и подташнивает. Может, даже легкое сотрясение заработало. Или ушиб такой эффект дает. Скорее бы прошло состояние нестояния. Ненавижу болеть. Откинулась спиной на кровать, укладывая руки на груди, сцепляя пальцы в замок. Что мы имеем на данный момент? Начальную стадию шизофрении? Возможно. Но в моей семье такого заболевания не было, это точно. В большинстве случаев она передается по наследству, точнее нет, не так, передается предрасположенность к данному заболеванию, а проявляется она только при сильном стрессе, заболевании и еще чем-то. Кроме сильного стресса, у меня ничего не было, ну или же много поколений назад все же был такой грешок. Так что вариант сошла с ума отпадает на 99,9%. Идем дальше, кома. Все это, конечно, хорошо, но тоже нереально. Я не вижу света в конце тоннеля, как большинство людей. Не переживаю свою жизнь заново. Не вижу тех, кого нет на этом свете. Я живу дальше. Вижу новых действующих лиц и шагаю в будущее. Может, и не такое светлое и радужное, как хотелось, но все же. Так что такой вариант развития событий тоже отпадает. Остается последний, самый нереальный, но единственный верный. Это реальность. И что мне с ней делать? Волки, оборотни, пары. Уму непостижимо. Но такое нельзя придумать, не видя хоть раз в жизни. Пусть даже в кино. И все же это есть. Курт прав, постановка это точно не может быть. Ладно, еще случай на трассе. Все происходило вдали от меня, дождь мог скрыть все детали. Но тут, в этой комнате, когда я чувствовала на своих коленях тяжесть волчьей головы, когда на моих глазах исчезла рана на руке, Такие вещи не подделать. Списать на эксперименты ученых с сознанием. Да кому я нужна, я вас умоляю. Больше чем уверена, подопытных кроликов для таких испытаний хватает и без меня. Три варианта. И верным оказался последний. Теперь надо решить, что делать с этой реальностью. С оборотнями я могу смириться. В медиумов ведьм, цыганок я же верю? Верю. Не каждый из таких людей настоящий факт. Реальные люди с даром, который неизвестно, откуда на них зашел, никогда не кричат об этом направо и налево, не участвуют в шоу и конкурсах. Им это не нужно. О них и так узнают. Исходя из этого, глупо не расширить круг чудес на волков. С этим разобралась. Как быть с убийством Томаса? Оборотень он или нет, его убили. Причем убил Курт. По его же словам, защищал меня. Томас хотел меня убить. Сначала долго истязав, чтобы отомстить Курту, и таким, как он. Узнать, почему друг по переписке был одержим жаждой мести, еще предстоит. Угрозы в мой адрес, увы, недоказуемы. Поэтому тут два варианта — принять все на веру или спасаться из логова убийцы. Может, даже маньяка. Как итоговый вопрос, достаточно ли я доверяю Азизу, чтобы поверить на слово? Наверное, да можете считать меня мазохисткой, умалишённой, но это так. За всё время нашего короткого знакомства он ни разу не показал себя с плохой стороны. Его непристойное предложение можно списать на ту фразу, что я его пара, и притянуть за уши, что хотел быстрее сблизиться. Но вопросов эта правда вызывает не меньше, когда узнал, почему раньше не объявился, и я обязательно все их задам, только позже» когда буду способна противостоять и анализировать. «Боже, куда я попала?» — прохрипела в пустоту, вставая с кровати и подошла к окну. Территория, что открылась взору, поразила. Двор был огромен, не смогла даже охватить его ширину. Сразу за домом была деревянная беседка, столбы которой были увиты цветами, зона для барбекю, умощенная плиткой, и просто пустое пространство, где можно принять гостей. Левее благоустроенной зоны был разбит мини-пруд, за которым начинается сад. Красота. Справа от дома расположился бассейн. Его хвост, а может, начало, выглядывало из-за угла дома. А если смотреть вперед за забор, видно море. Смотреть на закаты и рассветы будет интересно. В таком месте жить одно удовольствие. Главное, чтобы был садовник, который за этим раем ухаживал. Не представляю я Азиза, с садовым инвентарем в руках, ухаживающим за этим великолепием. Сейчас бы Тиньшину сюда. Вот кто точно бы не растерялся в стрессовой ситуации. Танька бы быстро собралась в кучу и начала действовать. Осталось понять ее логику и повторить вероятный маршрут. Хорошо было бы с ней поговорить. Но у меня нет с собой телефона. Хотя я еще не осматривала свои вещи. Точно, со осмотра клетки и начну. Клетка эти апартаменты назвать, конечно, язык не повернулся вслух, но факт остается фактом. Итак, приступим. Что у нас в тумбочках? С такими словами я стартанула. И не совсем удачно. Облазив все комоды, шкафы и углы, нашла только одежду, обувь, гигиенические принадлежности, все. Ванна превзошла все ожидания. Судя по черной кафельной плитке, разбавленной стальными вставками, По углам гарнитуров и душевой кабины это покои мужчины. Подождите, не хочет же Азиз сказать, что поселил в свою спальню? В общей скромной, но довольно обжитой обстановке так оно и есть. Стоило проверить все дверцы в навесных шкафчиках. Как догадки подтвердились. Пена для бритья, станки, маленький запас мыла, средства для душа. Все стояло на своих местах. Нет, только не это. Что же мне делать, когда он придет и завалится в постель? Ведь не просто так поселил именно сюда. Я так не смогу. Мало ли, что он там считает. Я не его вещь или игрушка. Как только появится, сразу же попрошу переселить отсюда. Пусть в одиночестве кукует в своих покоях. Простой спальней такую комнату не назвать. Удумал он получить все и сразу. Не бывать такому никогда. Но ведь ванны был слишком заманчивым. Хотелось смыть с себя все. И чистый лечь в постель. Быстро метнувшись к комоду, достала тонкие брючки и футболку с бельем. Вернулась обратно. Новая мочалка нашлась легко. Гель для мытья возьму его. Все равно особо без запаха. Не обидеться, думаю. Да и шампунем так же поступлю. Осталось решить, душ или ванна. Глаза метались недолго. И, открыв створку кабинки, смело шагнула вперед. Теплые струи тропического душа окутали тело приятно массируя каждую мышцу. Чаще бы так принимать водные процедуры. Это не в моей квартирке купаться. Тут все по высшему разряду. Выйдя из ванны, наткнулась на поднос с едой. На «Серебряном чуде» красовался графин с соком, моим любимым, между прочим, ананасовым. Подготовился, значит, зачёт. Запечённое мясо и салат заставили слюнки потечь в нетерпении. Желудок издал протяжный вой, и только сейчас я поняла, насколько голодна сколько в нем не было еды. Больше суток? Да, похоже. Но еще не все. На подносе стояла маленькая открытка. Ее взяла в руки в первую очередь. Ты явно голодна и уж точно пока не готова вылезти из укрытия. Поэтому я распорядился подать обед в комнату. Но надеюсь, в ближайшее время ты все же будешь спускаться в столовую. В ванной есть нетронутые зубные щетки и все остальное. За привычными тебе средствами съездим. Как только скажешь. Меня можно найти в кабинете, это вторая дверь слева, когда спустишься на первый этаж или в спортзале. Подвал. Туда идти налево и до упора по правой стороне, дверь самая последняя. Ну а столовую найдешь по запаху. Если что, она направо с лестницы. Отдыхай и скорее покидаю уютный панцирь, черепашка. И еще, если уже исследовала ванну, не пугайся. Да, это была моя комната. В будущем станет нашей. А пока владей в одиночестве. Мне очень приятно и греет душу от того, что моя женщина сейчас там, где нужно. Да уж, будь все иначе, я была бы счастлива быть его женщиной.